Все это была только мечта от тогдашнего ужаса. Я потом стал заниматься. Я три года бы сюда не приехал. Стало быть, приехали для неё И что-то задрожало в голосе Аглаи. Да, для неё Прошло минуты две мрачного молчания с обеих сторон. Аглая поднялась с места.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 Вскрикивала Аглая, почти не помня себя. «Что такое правда?» «Какая правда?» Раздался подле них испуганный голос. перед ними стояла Лизавета Прокофьевна. «То правда, что я за Гаврилу Ордолеоновича замуж иду, что я Гаврилу Ордолеоновича люблю и бегу с ним завтра же из дому!» набросилась на нее Аглая. «Слышали вы?»